Глава 60 Я быстро забежала в свою комнату, надеясь, что Ариан за мной не пойдет. Он не пошел. Не могу с ним разговаривать. Не могу врать ему в глаза. Из головы не выходит мысль о том, что я могу вернуться на землю. Я металась по комнате, пытаясь найти себе место и все обдумать. Сейчас мне бы с кем-то поговорить, спросить совета. Но я одна, как всегда, и совершенно никому не могу довериться. У Торина и Ариана свой интерес. Они меня не поймут, а больше у меня никого нет. Я села на кровать и закрыла лицо руками. В такие моменты даже жизнь на вулкане мне кажется проще. Там я знала, чего ожидать, полная безнадега. Полететь с Торином на Шихаб-Ин? А не будет ли это значить, что я сдалась и забыла про свою мечту? Я не хотела выходить за него замуж и тем более не хотела покоряться ему. Легла на постели, свернулась калачиком. Плакала. Долго и горько, пытаясь разобраться в собственных мыслях и чувствах. Вот бы кто-то пришел и решил все за меня. Я не знаю, сколько так лежала, заливаясь слезами. Уснула. Мне снились тяжелые вязкие сны, в которых я убегала от преследователей, молила о пощаде, проснулась от незнакомого звука. Сразу даже не смогла понять, что происходит. Свет мигал, а в уши бил неприятный звенящий звук. Я встала с постели и протерла глаза. Голова гудела. Хотелось тишины и вновь провалиться в сон. Снова протерла глаза, чтобы убрать остатки засохших слез. Засыпала с ощущением полной пропасти внутри, а проснулась с осознанием, что ничего не изменилось. Как же иногда хочется уснуть, а проснуться там, где все хорошо, и мне не нужно бороться за свою жизнь и свободу. Медленно поплелась к двери. Надо узнать, что творит Ариан. По-любому влип в неприятности. Я вышла в коридор и зевнула. Дверь открыта, как и в каюте напротив. Повсюду мигают аварийные огни, ослепляя неприятным зеленым светом. Жмурюсь, пока иду к комнате Ариана. «Конечно же, пусто. Я бы была удивлена, если бы он спокойно сидел в своей комнате или вообще спал. Такого я даже представить не могу». Медленно прошла дальше по коридору. Внутри росла тревога. Я точно ощущала, будто что-то случилось. «Только бы Ариан не вляпался», — повторяла я шепотом. «Сейчас пройдусь до капитанского мостика. И если там его нет, то путь один. Даже скорее два». Он или на кухне, или снова в грузовом отсеке. Я уверена, что тайна пиратов не дает ему покоя. Я выглянула на капитанский мостик и обомлела. Я ожидала увидеть что угодно, даже связанного Ариана. Но все было наоборот. По центру помещения сидели спиной к спине ровным кругом пираты. Ноги связаны по щиколоткам, а руки за спиной. Рты заклеены, а взгляд злющий, как у самых страшных существ бездны. А вот Ариан стоял за пультом управления и с легкой ухмылкой нажимал какие-то кнопки, поглядывая на мониторы. — Отвратительная посудина! — выругался он. — И где вы ее только отрыли? Это же кусок металлолома! — Точно! Вы не можете ответить! — Ну ничего, нам лететь недалеко. — Ну просто корыто! Даже ментального управления нет! — Ариан! — произнесла я. Качнулась и, придерживаясь рукой за стену, сделала пару шагов вперед. «О, невестка проснулась! Вот и отлично! А я все ждал, когда ты уснешь, а то часики-то тикают, а ты все со своими пирогами носишься!» «Часики?» — не поняла я и обвела взглядом пиратов, которые дергались, ерзали и пытались высвободиться. «Часики, часики, дорогая Вероника! Нам Торина надо встречать! Ты же не думала, что они?» арян кивнул головой в сторону пиратов. «Просто так бы нас освободили!» А я еще не вернул свои силы до конца, контролирую их плохо. Поэтому, чтобы подчинить своей воле этих бойцов, мне надо было, чтобы ты спала». «Ничего не понимаю. Я потерла виски. главная боль нарастала. Зачем ты их связал?» «На самом деле я хотел в грузовой отсек их отвезти, но там занято». Ариан развел руками. «Ты же не думаешь, что я пошел туда из любопытства? Мне нужно было узнать, где их запереть, чтобы они не мешали и не смогли сбежать». «Голова болит!» Я сильнее схватилась за голову, припала спиной к стене и начала медленно сползать. «Держись!» — с грустью в голосе выдал Ариан. «Я и так стараюсь все делать быстро. Тебе вредит разлука с Торином. Вы же истинная пара!»